Помогите выбрать имя ребёночку! А что такое? Какие проблемы? Ну, ему скоро в школу, а там требуют, чтобы обязательно было имя! Сау! Сау! Сау. Алло! Это похоронное бюро? Да, это похоронное бюро! Говорит Николай Индюков! Очень приятно! Умерла моя жена, надо договориться о похоронах! Как? Но мы запохоронили вас и жену месяц назад! Так я снова женился. А, понятно. Тогда примите нас и поздравления. А как называются мужчины, которые всегда пользуются моментом? Токсикоманы. Музык приходит к врачу. Так, сголотика, скажите мне, дорогой, мой вас эротические сны не мутят? Я доктор, только они радуют. посмотрел и сказал что это хорошо и создал бог твердь посмотрел и сказал что это хорошо и создал бог человека посмотрел и сказал что это хорошо и создал бог женщину посмотрел и подумал ладно накрасится